теперь мы расскажем о примирении тристрама и изольды король марк велел придворным охотникам готовиться на утро к потехе с рассветом он повел их в лес он прямиком направился к колодцу и увидел там ногого человека спавшего с мечом в руке король подозвал своих рыцарей возьмите этого человека велел он им обращайтесь с ним бережно не дразните его когда он успокоится доставьте его в мой замок Они укрыли безумца своими плащами и очень ласково повели его в замок Тинтаджиль. Трестрам был как в тумане и следовал за ними покорно, словно дитя. Его выкупали и принарядили, накормили супом и дали жаркое, и при этом никто не узнавал сэра Трестрама, так переменились и лицо его, и манеры. До Изольды донесся слух о человеке, найденном голым в лесу, и о том, что король Марк велел доставить его во дворец. И так она позвала свою верную подругу. «Брагвейн», — сказала она ей, — «пойдем, я хочу видеть этого лесного дикаря». Они вышли во дворе замка и спросили какого-то оруженосца, где тот безумец из леса. «Он в саду», — ответил оруженосец, — «греется на солнце». Изольда с Брагвейн перешли в сад, и там увидели мужчину, лежавшего на траве. Изольда не узнала Трестрама, но шепнула Брагвейн. Мне кажется, я встречала когда-то этого человека. Что-то в нем чудится знакомое. Трестрам обернулся к ним и сразу узнал Изольду. Он закрыл лицо руками и заплакал. Вслед за дамами бежала собачка, маленький Спаниель, которого Тристрам подарил Изольде, когда та приехала в корнул. Песик никогда не отлучался от Изольды, если только не было поблизости Тристрама, а тогда он преданно следовал за Тристрамом. И теперь в саду Спаниэль учуял запах Тристрама, бросился к нему и стал лизать его щеки и глаза, и уши, визжа от радости. «Госпожа моя!» — вскричала Брагвейн. «Это же Тристрам!» Изольда лишилась чувств. Когда она очнулась, Тристрам стоял над ней. «Господин мой», — прошептала она, — «слава богу, вы живы! Но теперь раскроется, кто вы. Этот песик от вас ни на шаг не отойдет. Когда об этом узнает король Марк, он сошлет вас в изгнании или казнит. Молю вас, покиньте корнул, отправляйтесь ко двору короля Артура, где все вас любят. Если будет нужда, я пошлю за вами. И сама я всегда буду готова выполнить ваш приказ, всегда буду послушнейшей вашей служанкой». «Ах, прекрасная королева!» — отвечал он. «Ваша великая любовь спасла меня от безумия. Едва увидев вас, я исцелился. Но теперь оставьте меня. Небезопасно вам быть рядом со мной». Изольда в слезах рассталась с возлюбленным, но маленький Спаниель не уходил от Тристрама. Когда Марк с придворными спустились в сад, песик, сидевший на коленях Тристрама, залаял на них. «Вот как!» — пробормотал сэр Андретт, Выходит, Тристрам вновь с нами. — О, нет, — сказал король, — не могу в это поверить. Он подошел к Тристраму и спросил его имя. — Сэр Тристрам из Лионессы, — ответил тот, — делайте со мной что хотите.